Лишняя морщинка на благородном челе сразу выходила в топ новостей, а внезапно появившиеся мешки под глазами могли и вовсе обрушить отечественные биржи. А потому, хочешь не хочешь, а император не хотел, а 16-го числа каждого месяца Николай Константинович брал «Разумную ерихонку», очередное творение вазовских кудесников, и выдружал ее себе на голову. «Разумная ерихонка» по форме очень походила на древнерусский шлем, с остроконечной верхушкой, широкими наушниками и резной пластиной, прикрывающей затылок. Вот только сделана она была из легкого карбона, а изнутри была оснащена множеством мелких ножниц и плоских расчесок. В остроконечной верхушке прятались микросхема Николай Константинович вытер тряпкой, измазанные машинным маслом, руки и нарочито шаркой ногами направился в дальний угол гаража, где в летний месяцы хранил ненавистную парикмахерскую шапку. Чувствуя себя до крайности глупо и думая о том, что сказал бы сейчас Александр Невский, чья прославленная ерехонка красовалась на среднем гербе Российской империи, монарх надел шлемовидный гаджет и нажал центральную кнопку, активируя программу, заложенную в памяти устройства. Волосы у него тут же встали дыбом. Точнее, их приподняли десятки мини-расчесок, а десятки пар мини-ножниц принялись подрезать отросшие царские локоны. Монарх, повелевающий чуть ли не половины мира, был сейчас беззащитен, как овечка, которую бреют, крепко схватив за ноги. Совсем другие приятные ощущения дарили когда-то ловкие руки обходительного императорского цирюльника. Но сокращение финансирования сильно ударило по маленьким бытовым привычкам царской семьи. Ежемесячное блаженство в парикмахерском кресле пришлось заменить холодной, обезличенной процедурой. Экзекуция закончилась через четыре минуты. Император с отвращением вытряхнул клочья отрезанных волос из специального отделения разумной ерехонки и сунул шлем поглубже в шкаф. Теперь можно вернуться к фадиатору. Не успел Николай Константинович вновь взяться за крылья, нужно было поработать над скоростью их складывания, как в дверь гаража постучали. «Спасите, помогите!» запищали за дверью. Император бросился открывать.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 «Скорее я сам сбрыкнул сказал Алексей нормальным голосом. «Не могу больше рассуждать о любимых книгах. У меня их всего две – руководство по ремонту системы отопления разумной избы и «Как взломать самые популярные игры в перстнеразумнике». А «Великая княжна» требует прямо-таки филологического анализа всякой заплесневелой классики. И парень начал легонько биться светлой головой о дверной косяк. «Я едва сумела незаметно сбежать с собрания этого литературного кружка, Даже телевизионщиков обманул, выбрался из окна в туалете. Они, небось, до сих пор дежурят там под дверью уборной. Думают, что у меня живот прихватило. Дозвольте спрятаться в вашей келье, Николай Константинович. Тем более у меня родилась пара идей по поводу подвески фадиатора. — По поводу подвески? — иронично воздел брови император. — Опасную игру ты затеял, мальчик. — В чем-в чем, а уж в подвеске-то я разбираюсь, клянусь шестеренкой. — И все же не отступлюсь. кивнул парень. «Заинтриговал Алеша. Ладно, заходи, подискутируем». Николай Константинович сделал приглашающий жест рукой. Двое механиков-любителей забрались под фадиатор и стали ковыряться в проводках и трубочках. После короткого, но бурного спора на полу император согласился испытать одну из придумок Алексея. «Хорошо», — сказал Николай Константинович, уползая из-под машины. «Даю тебе карт-бланш. Действуй. Смонтируешь, поглядим». «Не пожалеете, Николай Константинович!» – запыхтел Алексей. «Еще захотите мою разумную подвеску для летающих русскобалтов на поток поставить? Машины будут как в пуховую перинку опускаться!» Император чуть слышно застонал. Алексей задел чувствительную струну. Наладить конвейерное производство крылатых автомобилей было заветной мечтой Николая Константиновича. современной подвески при всей своей надежности могли справиться в лучшем случае с бездорожьем, но не были рассчитаны на грузное приземление машины с большой высоты. Может, паренек и правда набрел на что-то гениальное? Следовало дождаться окончания эксперимента. Пока же император, усевшись на крутящуюся табуретку, поинтересовался, обращаясь к торчащим из-под фадиатора нажищем в темно-синих ботинках. «Чем тебе классическая литература-то не угодила?» «Вялая она какая-то», — донесся из-под днища машины голос Алексея. «Взять, например, Зощенко». «Нет, я понимаю, дворянин, сын столичного художника. Но почему все его рассказы только из жизни Бомонда?» Писатель описывает то, что видит вокруг себя. Император пожал плечами, облаченными в серый комбинезон из плотной хлопковой ткани. Зощенко всю жизнь вращался в свете, все его друзья – аристократы. Мой дедушка Алексей Николаевич его очень любил и часто приглашал к обеду. «Любил? Странно. Зощенко же всех аристократов высмеивал». «Довольно жестко, кстати. Если бы он с нашим общим приятелем Бяземским познакомился, разобрал бы графа по косточкам, это точно. А император в его рассказах в каком свете выставлен до да крайности нелепый персонаж? Карикатура. Разве ваш дедушка не обижался?» «О, Алексей Николаевич поощрял свободомыслие. Это же часть философии буддиста, терпимость к людям. Я бы на его месте обиделся!» В общем, для Зощенко словно не существует обычных людей, понимаете? Хочется посчитать что-нибудь из жизни рабочих, что ли? проклятье длины провода не хватает. Ладно, приложу вот этот зелененький. Внезапно уютный тет-а-тет -тет создателей федиатора был грубо нарушен. В незапертую дверь влетело нечто яркое, маленькое и опасное, как шаровая молния. А именно премьер-министр в коротком платье цвета «Королевская фуксия». «Ваше Величество, мы же договаривались», – безапелляционно заявила молния в ответ на робкий вопрос императора. милиса Карловна, а что это вы тут делаете?» «Согласование гимна, вы помните?» Ничего подобного Николай Константинович не помнил. С другой стороны, без бдительного Столыпина расписание Его Величества пришло в полный беспорядок и безнадежно вырвалось из-под контроля. «Еле отыскала вас, Ваше Величество, пришлось использовать свое сердце в качестве компаса». И обольстительно улыбнувшись, Мелисса пристроилась на краешке низкого автомобильного кресла, стоявшего рядом с федиатором и ожидавшего своей очереди на установку. Николай Константинович отвел взгляд. Пурпурно-розовое платье на фоне красной кожаной обивки вызывало нервную дрожь, хотелось скрипеть зубами и яростно чесаться. Соблазнительные коленки премьер-министра также выводили императора из состояния равновесия. «Да, так что там с гимном?» Тряхнув головой, спросил монарх, краем глаза следя за тем, как темно-синие ботинки Алексея медленно прячутся под фадиатором. В принципе, Николай Константинович не возражал против присутствия Алексея при конфиденциальных переговорах. Тема не самая важная, а если парень собирается жениться на будущей императрице, пусть привыкает к госделам. Мы, то есть власти империи, сейчас оказались в центре того, что журналисты называют гимнический кризис, армагимнон и даже, простите, гимнец. Последний, разумеется, принадлежит бульварным перьям. милиса принялась расшнуровывать пластиковую папку в цветочек, принесенную собой. У меня тут есть пара цитат из газетных статей. Как вам, например, такие заголовки? Гимн империи не соответствует ее духу. Символ государственного единства разъединил государство. И устаревший, и оскорбительный, когда изменят гимн страны. Содержание статей, как вы понимаете, соответствующее. Всего шесть строчек в этом гимне, а сколько про него понаписали, с неудовольствием прокомментировал Николай Константинович. «Да уж, под подстатили нам господа Жуковский со Львовом», согласилась премьер-министр, «но еще больше дирекция аналитических программ всемогущего, знаете такого деятеля Жмыхова?» «Соломона Жмыхова? Обозревателя?» «Да, по субботам выходит с этой ядовитой программой, тем не менее». В общем, мне тут рассказали, что Жмыхов обзавидовался популярности шоу «Великая княжна.лайф» и долго выдумывал, как бы приподнять и свой рейтинг тоже. Вот и надумал про гимн, создал на пустом месте информационный повод. Якобы какие-то общественные организации возмутились содержанием гимна Российской империи. Да организаций с такими названиями ни в одном реестре нет, я проверяла. А дальше понеслось. Лето, мертвый сезон, говорить не о чем. Остальная пресса вслед за Жмыховым радостно вцепилась в мифический гимнический скандальчик. «И что конкретно их не устраивает?» – вздохнул Николай Константинович. «Все, от первого до последнего слова. Вот это начало. Боже, царя храни! Среди граждан империи много мусульман. Они требуют заменить Боже на Аллаха. Евреи, в свою очередь, предлагают Яхве. Славянисты сватают Перуна». Целая армия атеистов вообще настаивает на исключении из гимна любой ссылки на высшие силы. И как они это себе представляют, интересно? «Царь, сам себя храни», – предположил государь. «Не совсем», – милиса перебрала рисовые листы. «Мы провели опрос, и люди склоняются к варианту вроде «Царь, храни свой народ». «Да, приоритеты меняются, и с этим нельзя не считаться», – задумчиво промолвил Николай Константинович. «Что еще?» Далее идут три строчки. «Сильный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам». К этой части претензий не так много. В основном причитания филологов касательно тавтологии. Сразу два слова «царствуй» в одном предложении. Но на эту чепуху, Ваше Величество, я думаю, и внимания обращать не стоит. «Красиво звучит, и чем они недовольны?» – подивился государь. «А вот после этого самая спорная фраза». милиса сделала паузу. «Царь православный!» Император машинально начал протирать чистые руки грязной масляной тряпкой. «Позвольте, Мелиссы Карловну, угадать. Среди предложений наверняка есть слова «правоверный», «лютеранский», «протестантский», «бахаистический», не знаю, «перунический». «Да, вы правы, ваше величество. Некоторые выступают за экзотическое словосочетание «царь мультирелигиозный», хотя оно даже в ритм не попадает». «То-то, я смотрю, доброжир активизировался, так и рвется ко мне на прием, так и рвется», догадался Николай Константинович. «Еще бы он не рвался», – сделала большие глаза Мелисса. «Он уже и подписи верующих вовсю собирает, и новые молебны за сохранение гимна во всех храмах ввел. Патриарх просто в отчаянии». «Уныние – смертный грех», – наседательно сказал монарх. «Должен знать, раз патриарх». — Ладно, что будем делать, Мелисса Карловна? Нужно как-то выходить из этого надуманного кризиса. — Есть уже кое-какие наработки, Ваше Величество. премьер углубилась в бумаги из папки. Когда она наклонила голову, одна прядь из темного коре соскользнула на нежную щеку. То есть Николай Константинович предположил, что кожа у Мелиссы должна быть на ощупь нежная и бархатистая, как персик. Мы с господином министром культуры обратились к наиболее известным современным поэтам с просьбой поработать над текстом гимна. Вы не поверите, что получилось. На мой взгляд, так слишком оригинально. Кто-то предлагает на протяжении всего гимна повторять одну единственную фразу «Я люблю Родину». Кто-то про дымотечество не к месту вспомнил. Некоторые творцы сочинили некое подобие торжественных частушек. Вот посудите сами. Премьер-министр достало несколько листков. Один из них случайно, случайно ли, вылетела из папки и, покружившись в воздухе, мягко спланировал на пол. «Ой!» – сказала Мелисса, встала с кресла и соблазнительно изогнулась, наклонившись за листком шелунишкой Николай Константинович откашлялся, стараясь смотреть в другую сторону. «Эй!» – вдруг гневно крикнула Мелисса. Император вздрогнул. «Это кто там под машиной прячется?» «Ваше Величество, поглядите, у нас тут шпион! А ну, вылезай! Охрана!» «Все нормально, господа, идите обратно!» Николай Константинович выпроводил ворвавшихся с шашками наголо казаков. милиса Карловна, это же Алексей, жених Кати! Не узнали?» Шпион, чье смущенное лицо напоминало сейчас свежесрезанный пласт кирпичной глины, выбрался из-под фадиатора. «Здравствуйте, госпожа премьер-министр!» «Здрасте, мой милый!» – Мелисса раздраженно смерила богатыря взглядом. «Значит, вы тут все это время послушиванием занимались?» «Вообще-то я тут все это время подвеской занимался», – дерзко отозвался Алексей. «Ваше Величество, и вы знали, что он тут?» – обратилась Мелисса к государю, с трудом сдерживая эмоции. Это было видно по ее сузившимся глазам. «Знал, Мелисса Карловна, парень мне помогает с машиной. А может, вскоре будет помогать и с имперскими заботами. Так, алёша Он подмигнул конкурсанту. Истина так, Николай Константинович, подмигнул в ответ Алексей. Судя по тому, как гневно Мелисса закусила нижнюю губу, кажется, сквозь ярко-розовую помаду даже кровь проступила премьер-министру, эта серия дружеских сигналов совсем не понравилась. Что ж, тогда, может, этот вундеркин знает, как нам разрубить Гордиев узел одним махом? Не проблема, госпожа премьер-министр. Нужно вообще отказаться от текста. «В каком смысле?» «Насколько я понял, из вашей с его величеством беседы...» «Это когда вы прятались под машиной?» Язвительно уточнила Мелисса. «Это когда я работал под машиной. В общем, насколько я понял, компромисс тут невозможен. Каждое слово под микроскопом рассматривается. Мнения людей полярные. У нас также было в отделе, когда мы выбирали между компотоваром и марсоваром». «Господи, какой еще марсовар?» «Да такой! Клюква развесистая, новая модель от ваза! Вы же видели эту рекламу по телеку? Такой мини-самоварчик в виде красной клюквины. Засыпаешь туда ягоды, сахар, воду он сам из водопровода берет, потом открываешь краник, и оттуда льется морс. А компотовар он в виде абрикоса, из сухофруктов делает напиток, называется «Жердель 3000». милиса выглядела совершенно обескураженной. «Алексей, друг мой любезный, о чем вы говорите? Причем здесь все эти жердели и морсы?» «Подождите, Мелисса Карловна, дайте парню высказаться. Я понимаю, к чему он ведет». «Спасибо, Николай Константинович». «Так вот, мы с ребятами никак не могли договориться. Половина за клюкву, половина за жердель. Деньги собранные а потратить их не можем. Перессорились все смертельно. В конце концов, решили вообще ничего не покупать, а прогулять собранные деньги в трактире». «Напились все, и отнюдь не морса с компотом, зато помирились. С гимном предлагаю поступить так же». «Перестать его обсуждать и пойти в трактир напиться?» Мелисса была преисполнена сарказма «Нет, оставить от гимна одну музыку. Вообще без слов». Алексей рубанул воздух ладонью. «Тогда и спорить будет не о чем». «Да где это видано-то гимн без слов?» «В Испании видано. У них только мелодия играет, но никто ничего не поет». «Мне принц Мануэль рассказал еще до отчисления», — с готовностью сообщил Алексей. «А правда, милиса Карловна», — вступил в разговор император, — «мой помощник сегодня в ударе. Мне нравятся его идеи и по поводу подвески, и по поводу гимна. Любопытно. По-моему, парень подает надежды. Может, и конкурс он выиграет». «Может, и выиграет», — спокойно сказала Мелисса. «Если не срежется в следующем раунде, а в следующем раунде ему придется иметь дело со мной».